Ночь я лежала и ждала моего мужа, но он так и не появился. Меня это нисколько не удивило. Моя безрассудная болтливость все испортила. Хотя эта проблема теперь вызывала у всех самое серьезное беспокойство, я сомневаюсь, чтобы король когда-нибудь взялся за это дело, если бы не моя матушка. Она постоянно писала ему письма и умоляла сделать что-нибудь. «Необходимо открыть всю правду о Дафине. И если существует хоть какое-то средство, которое может ему помочь, его нужно отыскать», — писала она. Уступив настойчивым домогательством моей матушки король послал за моим мужем, и они долго совещались. Наконец... Луи согласился подвергнуться осмотру королевского доктора, месье Лассона. Доктор сообщил, что неспособность дофина выполнять свой супружеский долг объясняется ничем иным, как физическим недостатком, который можно устранить с помощью скальпеля. Если дофин согласится подвергнуться этой операции, все будет в порядке. Все обсуждали предстоящую операцию. Но Луи не говорил, согласен он на нее или нет. Мы с ним спали в одной кровати, и он вел себя как любовник. Однако наша близость не могла достичь той кульминационной точки, к которой мы оба так страстно стремились. И через некоторое время мы оба начинали чувствовать себя измученными и униженными. Об операции больше никто не говорил. Король лишь пожимал плечами. Решение должен был принимать сам Уи. А мне стало ясно, что он не желал делать операции, потому что отчаянно пытался доказать, что совершенно в ней не нуждается. Но на самом деле она была ему необходима. Я не могу понять, почему он тогда не согласился на операцию, Ведь моего мужа, безусловно, никак нельзя было назвать трусом. Я предполагаю, что причина заключалась в том, что вся эта суета вокруг нас надоела ему так же, как и мне. Если бы мы были самой обыкновенной супружеской парой, мы бы очень быстро разрешили эту проблему. Но мы были дофином и дофиней Франции. Его импотенция была предметом обсуждения как при дворе, так и в армии. Наших самых приближенных слух постоянно обо всем расспрашивали. Когда мы узнали, что испанский посол подкупил одну из наших служанок при спальню, чтобы она осмотрела простыни и сообщила ему об их состоянии, это было нашей последней каплей, переполнившей чашу терпения. Хотя мы продолжали спать в одной постели, Луи стал рано ложиться и обычно уже спал, когда я входила в спальню. Утром, когда я просыпалась, то обнаруживала, что он уже ушел. И так все шло по-прежнему. Между тем я постоянно получала письма от матушки, которую унизительность моего положения беспокоила гораздо больше, чем меня саму. Когда же пошел второй год моего замужества, возникла новая проблема, заставившая всех забыть о трагедиях нашей спальни. Мое неприятие мадам Дюбари началось с тех пор, как тетушки рассказали мне об ее истинном положении при дворе. Тогда я еще не понимала, что мне следует быть очень благоразумной и заключить союз с ней, а не с тетушками, которые... Как выяснилось позже, с самого начала негодовали по поводу моего приезда. Но я-то об этом ничего тогда не знала. К тому же они были категорически против союза с Австрией. И таким образом, на самом деле, никак не могли считаться моими настоящими друзьями. В то же время эта женщина из народа обладала добрым сердцем. Правда, она вела себя несколько вульгарно. Но могла ли она быть другой? И хотя наш проект с дофином устроил Шуазель, являющийся врагом мадам Дюбари, по отношению ко мне она не испытывала никакой враждебности.